Аня, не принимая во внимание нелепость предположения, что Джем просидел там, скорчившись столько времени, бросилась в переднюю. Джема в часах не было. Когда я ложилась спать вчера вечером, у меня было такое чувство, что непременно что-нибудь случится, — сказала тетя Мэри Мирая, прижимая руки к вискам. Я, как обычно, читала на ночь главу из Библии и слова, Не знаешь, что родит тот день?» Библия, притчи, глава 27, стих 1. Казалось, выделялись из всех остальных слов на странице. Это было знамение. Постарайся приготовиться к худшему, Ануся. Он мог забрести в болото. Жаль, что у нас нет нескольких собак и щеек. Боюсь, тетя, таких собак совсем нет на нашем острове. Если бы у нас был сейчас наш старый Сетер Рекс, он умер от заражения крови, он быстро нашел бы Джема. Я уверена, наши тревоги совершенно напрасны. Томми Спенсер из Кармоди исчез вот так же таинственно сорок лет назад, и его так и не нашли. Или нашли? Ну, если и нашли, то только его скелет. Тут не до смеха, Ануся. Не знаю, как ты можешь относиться к этому так спокойно? Зазвонил телефон. Аня и Сюзан переглянулись. — Я не могу, не могу подойти к телефону, — шепотом сказала Аня. — Я тоже, — с безнадежностью в голосе отозвалась Сюзан. Ей, несомненно, предстояло презирать себя до конца своих дней за то, что она проявила такую слабость. в присутствии Мэри, Мира и Блайт. Но она ничего не могла с собой поделать. После двух часов страха, бесплодных поисков и самых невероятных ужасных предположений нервы Сюзан никуда не годились. Тетя Мэри Мирая прошествовала к телефону и сняла трубку. Попельотки делали рогатым ее темный силуэт на стене, похожий, как подумала Сюзан, несмотря на свою мучительную тревогу, на настоящего черта. Картер Флег говорит, что они обыскали все окрестности, но пока не нашли никаких следов, — невозмутимо сообщила тетя Мэри Мирая. Но он говорит, что плоскодонка на середине пруда, и, насколько они могли убедиться, в ней никого нет. Они собираются обследовать дно пруда при помощи четырехпалого якоря, Сюзан едва успела подхватить Аню. — Нет, нет, я не упаду в обморок, Сюзан, — пробормотала Аня побелевшими губами. — Помогите мне дойти до стула. — Спасибо. Мы должны найти Гилберта. — Если Джеймс утонул, Ануся, ты можешь утешаться тем, что он был избавлен от бед и забот этого бренного мира, — сказала тетя Мэри Мирая. в порядке оказания дальнейшей моральной поддержки. «Я возьму фонарь и еще раз поищу возле дома», — сказала Аня, как только почувствовала, что может встать. «Да, я знаю, вы уже искали, Сюзан, но позвольте мне самой. Я не могу сидеть, сложа руки, и ждать». «Тогда хоть наденьте свитер, миссис докторша дорогая. Гросась сегодня обильная и воздух сырой». — Я принесу вам красный. Он висит на стуле в комнате мальчиков. Подождите здесь. Я сейчас. Сюзан поспешила наверх. А несколько мгновений спустя, звук, который можно описать только как вопль, эхом отозвался во всех уголках Инглсайда. Ани и тетя Мэри Мирая бросились в холл второго этажа, где обнаружили Сюзан, плачущую и смеющуюся одновременно, в состоянии более близком к истерике, чем это случалось бы с Бейкер Бейкер за всю ее жизнь. «Миссис докторша, дорогая, он там, маленький Джем там, спит в своей комнате на диванчике у окна за дверью. А я-то ведь туда ни разу не заглянула. Дверь загораживала окно и диванчик, и когда Джема не оказалась в кровати... Аня, ослабевшая от неожиданно нахлынувшей радости и чувства облегчения, опустилась на колени возле диванчика. Скоро они и Сьюзен будут смеяться над собственными, нелепыми страхами, но в эту минуту не могло быть ничего, кроме слез благодарности и счастья. Маленький Джем крепко спал на диванчике у окна, накрывшись вязаным шерстяным пледом. Рыжие кудри рассыпались по подушке. Загорелые руки обнимали старого плюшевого мишку. Незлопамятный заморыш растянулся прямо на ногах Джема. Мальчик, казалось, видел приятный сон, и Аня не хотелось будить его. Но он неожиданно открыл глаза, что были так похожи на карие звезды, и взглянул на нее. «Джем, дорогой, почему ты не в постели?» Мы мы немного испугались, мы не могли найти тебя, а заглянуть сюда не догадались. Я лег здесь, чтобы увидеть, как вы с папой подъедете к воротам. Мне было так одиноко, что не оставалось ничего другого, как пойти и лечь. Мама подхватила его на руки и перенесла на кровать. Было так приятно почувствовать мамин поцелуй. Эти легкие поглаживающие движения... которыми она заботливо подтыкала одеяло и которые давали ему такую уверенность в том, что он любим. И кому только интересно смотреть, как вытатуируют какую-то дурацкую змею. Мама такая милая, самая милая мама на свете. А мать Берти Шекспира все в глине зовут миссис Вторые Сливки, за то, что она такая прижимистая. И он знает, сам видел, что она отвешивает Берти о за каждую мелочь. Мама, пробормотал он сонно, я, конечно же, принесу тебе перелески следующей весной, и буду приносить их каждую весну. Можешь на меня рассчитывать. Конечно, дорогой, улыбнулась мама. Ну, раз у всех, наконец, прошел этот приступ нервной суетливости, сказала тетя Мэри Мирая, «Мы, надеюсь, можем спокойно вздохнуть и вернуться в свои постели». Но и ее ворчливый тон не мог скрыть того, что она тоже испытала немалое облегчение. «Было так глупо с моей стороны не вспомнить об этом диванчике», заметила Аня. «Мы сами поставили себя в такое смешное положение. И, доктор, будьте уверены, не даст нам забыть об этом. — Сюзан, позвоните, пожалуйста, мистеру Флэгу и скажите, что Джем нашелся. — Ну и посмеется же он надо мной, — сказала со счастливой улыбкой Сюзан. — Да мне-то что? Пусть смеется, сколько хочет. Главное, это что маленький Джем жив и здоров. — Я была бы не прочь выпить чашечку чая, — жалобно вздохнула тетя Мэри Мирая. собирая драконов вокруг своей костлявой фигуры. «Я мигом приготовлю!» — с живостью отозвалась Сюзан. «Мы все почувствуем себя бодрее, как только выпьем чашку. Миссис докторша, дорогая, когда Картер Флег услышал, что с маленьким джемом все в порядке, он только выдохнул, слава богу! Никогда больше не скажу дурного слова об этом человеке, какими бы несусветно высокими!» не были цены в его магазине. И вы не думаете, миссис докторша, дорогая, что было бы неплохо приготовить завтра на обед курицу? Торжественно отметить это, так сказать. А маленький джем получит на завтрак свои любимые оладьи.